Глава 9. Боржоми в облаках. — Вы знаете, как мы, грузины, называем свою страну? — спросил гид, представившийся Мишей, как только микроавтобус тронулся с площади Майдан. Влад потрогал лицо, заросшее щетиной, и немного позавидовал Мише. Небритая физиономия и растянутая черная майка не лишали его внутренней уверенности и даже какого-то шарма. Он оглядел микроавтобус. Снова большое семейство, то ли из Индии, то ли из Пакистана, китайская парочка, остальные казахи и ни одного русского лица. — Ни Грузия и ни Джорджия. Есть варианты. — Сокартвелла, — лениво промямлил Влад. — Гиды это на каждой экскурсии говорят. Он равнодушно уставился в окно. — Верно. Расскажите, почему? — обратился Миша к нему. — Вот еще, — хмыкнул Влад, — это ваша работа. «Хорошо, кто-то не в настроении», — шутливо подмигнул он и продолжил, чередуя информацию то на русском, то на английском. У Влада автоматически сжались кулаки, подкатила волна злости и раздражительности. И нафига он поехал на эту экскурсию, которую они купили с Юлькой по приезду в Тбилиси? Лучше бы в номере валялся. На душе было тошно. Хватило последней экскурсии в Алазанскую долину. Да еще и Юлька свинтила. Не дала даже шанса как-то оправдаться, извиниться, в конце концов. Он и подумать не мог, что ему будет так хреново без нее. С мыслями о ней он засыпал, мечтая о ее прекрасном теле, и просыпался с запахом ее кожи в ноздрях, ощущая нежную ласку шелковистых белокорых волос на груди. Но потом, вспоминая ее поступок, начинал страшно злиться. А я, дурак, еще тогда на воздушном шаре хотел ей предложение сделать. Однако спустя еще какое-то время начинал невольно паниковать, понимая, что, возможно, потерял ее навсегда. За оплаченное Юлей место экскурсоводы вернули деньги, и у него в кармане прибавилось еще 100 лари. На три приличных ужина хватит. Грузинскую кухню, сытную, и благоухающую специями, он обожал, но с утра ел без осадов. Особого аппетита. Город Вардия высечен в скале. Вы удивитесь его масштабам, ведь внутри находится 600 помещений. Мы осмотрим бани, библиотеки, церкви, дальше отправимся в крепость Рабат. В этом месте сразу два культурных населения турецкое и грузинское. Посетим церкви, мечети, увидим турецкие бани и усыпальницу турецкого наместника, а после поедем в Боржомский парк. При упоминании минералки влада ужасно захотелось пить. Эх, сейчас бы бутылку прохладной боржоми. По стертым ступенькам, держась за крепкие перила, вслед за гидом группа прошла внутрь пещерного туфового города, построенного в Средневековье. Все восхищенно ухоли разглядывая древний водопровод, спускающийся к реке, часовни, трапезные, церкви, мастерские, жилые келья, построенные по указанию легендарной царицы Тамар. Thank you. Гид Миша пояснил, «Сейчас здесь живут всего четыре монаха и кот, а раньше проживало несколько тысяч монахов. Скоро выйдем на открытую площадку, полюбуйтесь горными пейзажами и видом на Куру». Влад не мог надышаться, вот уж не предполагал, что у него может случиться приступ клаустрофобии. Перенервничал, наверное. И в который раз подумал, «Нафига они с Юлькой купили эту экскурсию? Пять часов сюда пилить». Гид сказал, что у Плесцехи такой же пещерный город и ближе к Тбилиси. Что-то там Юлька с Йеменсом тогда про этот Цихи щебетала на английском. Сам виноват, надо было вникнуть и сказать свое слово. Крепость Рабат в городке Ахалцихе оказалась обычной серой крепостью. Скорее даже это был целый комплекс из серого камня, состоящий из верхней исторической и нижней современной частей. Да, он таких много перевидал, но прислушался, как гид рассказ о ее разрушении армии Тамерлана, восстановлении и захвате войсками Османской империи, а потом освобождении во время русско-турецкой войны объединенными силами Российской империи и Грузии. Потом даже поднялся на зубчатые башни и крышу цитадели, откуда открывался вид на Ахалцихи и его окрестности. И в какой-то момент даже ощутил кайф от путешествия и от того, в каких крутых местах побывал. Пейзажная дорога в Боржоме шла вдоль длинной и бурной куры. Владу хотелось выйти и прогуляться по горам, вдохнуть запах цветущих трав. И зачем вообще брать экскурсии? В следующий раз, если снова приедет в Грузию, смотреть страну будет с колес. Останавливаться где и когда захочется, быть сколько захочется. К тому же он пообещал себе больше не пить. Можно и за руль. Водитель высадил группу на площадке для транспорта. И вслед за Мишей они направились в центральный парк к павильону с целебной водичкой. «Не хочу грузить вас всякими цифрами, буквально пару слов». Завод по выпуску бутилированной минеральной воды был основан аж в 1890 году, и в первый год было выпущено 5350 бутылок, а в 1905 году уже 2 миллиона 300 тысяч. Вода стала активно экспортироваться, и это важная статья доходов до настоящего времени. Кстати, совет ⁇ Много минералки не пейте ⁇ у нее тоже есть противопоказания. Санатории здесь работают круглый год. Минералка в бюветах не замерзает даже зимой. Можете попить, набрать воды в бутылке, но имейте в виду, что через сутки вода потеряет целебные свойства. В бювете под воздушным стеклянным куполом Влад хотел отвести душу и выпить не один литр прохладной минералки, о которой мечтал всю дорогу. Но вода оказалась теплой и противной на вкус. Выпив стаканчик, он разочарованно вздохнул. Больше не хотелось уф открой боржоми и насладись ощути легкость подшутил сам над собой помнится когда они с юлькой летели в грузию договорились пить только боржоми правда у нее от чего-то после этой воды в первый же день разболелся желудок и она перешла на бакуриани Кстати, наша минералка отлично помогает от похмелья. В отличие от обычной воды, она быстрее поступает в кровь, поэтому намного эффективнее помогает избавиться от головной боли и отеков, выводит из организма ядовитые продукты распада алкоголя. В общем, кто злоупотребил, берите на заметку. Миша посмотрел на Влада, и в глазах запрыгали смешинки. Влад хмуро глянул в ответ. И что он к нему прицепился? Желающие могут подняться по канатной дороге на плато на высоте 1000 метров. Ее запустили в 60-е годы прошлого века. Шикарный вид на ущелье и курорт. Рекомендую. Можно и здесь остаться. Прогуляться по парку, посетить краеведческий музей, серные бассейны. Идти в музей не хотелось, от серного запаха начинало мутить, не до бассейнов, и Влад решил подняться по канатке, нижняя станция которой находилась и здесь же, в Центральном парке. Кабинка, стилизованная под бутылку с этикеткой «Боржоми», выглядела забавно и плыла над живописным зеленым ущельем, вдоль которого оранжевой змейкой крыш растянулся город. На лесном плато виднелись маленькая каменная церквушка под красной крышей и колесо обозрения. Дышалось невероятно легко. Облака плыли совсем рядом. Казалось, протяни руку и дотронешься до одной из этих огромных зефирок. Необыкновенное чувство легкости, парение над землей охватило Влада. Он снова подумал о Юльке, вспомнил ее необыкновенную улыбку, которая то заводила его, то убаюкивала. Сейчас он сожалел, что не всегда находил слова, чтобы выразить свои чувства. Редко делал комплименты, не держал ее крепко И повел себя так. «Дышится-то как, а?» К нему подошел Миша. Влад хотел было ретироваться но решил немного поболтать. «Слушай, ну и как тебе, гидом? А что мне? Я не на контракте, фриланс. Хочу, работаю, хочу, отдыхаю. На жизнь хватает? А что, на нее много надо? Ты видишь, какой у меня мобильник?» Он вытащил старенький кнопочный телефон. Вот так прихожу домой, кидаю его в дальний угол и забываю. А вы как? Носитесь с этими смартфонами? зависите от интернета? Не в прошлом веке живем, надо же быть в курсе. А что, в том веке люди были не в курсе? Если что случится, от друзей узнаю, молва разнесет. Так что советую, выключи свой телефон, закинь куда подальше и просто насладись природой, погодой. — Да я и так без телефона. — Вот и отлично! — Миша по хлопнул Влада по плечу. — Слушай, а здесь есть туристические трупы? Конечно, мы же на территории Боржоми Харагаульского национального парка. Девять маршрутов. Один из них начинается в Боржоми и через гору Ломи ведет в марелисе Его протяженность составляет 43 километра. Довольно сложный маршрут дня на три. Но есть еще сложнее. Тропа Святого Андрея. Этот на четыре дня, 54 километра, через самую высокую гору самец Хварио. — Есть маршруты и на два, и на один день, например, в село Ликане. Там роскошный дворец, бывшая дача Романовых. В общем, брат, если захочешь, все организуем. — Хорошо, Миша, спасибо, буду иметь в виду. — Ты телефончик мой запиши? — Да мне не на чем, телефона нет, ручки и бумаги тоже. — Погоди, сейчас в церковь зайду, запишу. — Так пойдем вместе, а что за церковь? — Серафима Саровского слышала о таком святом? — Кажется, слышал от бабушки. Обратно спускались на электробусе уже друзьями. Гид угостил Влада Хачапури в ресторанчике старой Боржоми и вручил с собой баночку варенья из сосновых шишек. Ну, бывай, друг, над Тбилисской площади Майдан они пожали друг другу руки. — Теперь ты знаешь, что боржоми лекарство от похмелья, — подмигнул Миша. — И телефончик не теряй, пригодится. Это точно, благодарю, друг. Ну вот, выгонит Мария. Пойду к Мишу перекантовываться. Нормальный вроде парень. В отель Влад возвращался с баночкой варенья или с точком с номером телефона на царапанном в храме.